Глава 21. Сегодняшнее утро для Астры началось как обычно. После того, как она сразила линею на безлюдной улице, вся жизнь девушки разделилась на до и после. Молодая Персус корила себя последними словами за то, что сделала. Она ненавидела себя и молила о прощении неба и воргана поэтому каждый день у нее начинался с противостояния с собственной виной и разрывающими ее душевными терзаниями. Иногда аристократка забывалась и начинала разговаривать со своей жертвой, будто та могла ее услышать. Рыжеволосая извинялась перед ней и каялась, надеясь таким способом ослабить зубастую хватку своей совести. Бессонные ночи следовали одна за другой. Аппетит давно покинул Астру. И только лишь усердные тренировки без использования искры, на которых настоял Данмар, помогали ей ненадолго забыться. Непререкаемый громила Астал выжимала из девушки все силы, заставляя фехтовать до острой боли в суставах. Затем он позволял ей немного передохнуть, чтобы вскоре начать все с самого начала. После каждого занятия обессиленная Персус едва доползала до кровати, мечтая провалиться в блаженное непроглядное забытие. Но вместо этого у нее в голове звучал голос Линеи. «Астра, не надо, прекрати, ты победила!» И руки аристократки снова ощущали тепло Эфеса. И то, как легко сталь преодолевает сопротивление трепещущей плоти. Прости меня, прости, слышишь! шептала девушка, кусая подушку. Но линия ее уже не слышала и продолжала терзать своими предсмертными мольбами. Кто бы сказал раньше, что убивать так сложно? Быть может, на войне все происходит иначе, и там легче примириться с тем, что твой клинок отнимает чужую жизнь. Но Астра не была закалена огнем битвы. А потому. Могла об этом только догадываться. В каждом случайном взгляде аристократки чудилось осуждение. В каждом шорохе – ее шаги. В тишине – ее дыхание. В многоголосом гомоне – ее чувственный смех. Абсолютно все вокруг напоминало о девушке, которую Персус оставила умирать на мокром от дождя камне в тот -то злополучный вечер. И даже сейчас, вяло ковыряя вилкой свой завтрак, аристократка не могла избавиться от навязчивых мыслей о своей жертве. Едва она брала в ладонь столовый нож и пыталась им орудовать. как ей начинала чудиться, будто она втыкает его в тело несчастный девита. Тряхнув гривы огненных волос, аристократка попыталась отвлечься. Она обвела взглядом длинный, п-образный стол, за которым... Каждое утро большая семья Персус собиралась за завтраком. Этот ежедневный ритуал, пропускать который дозволялось только по очень уважительной причине, завели задолго до рождения девушки. Утро было временем, когда весь род собирался вместе, обсуждал последние новости, строил планы на будущее, делился размышлениями или опасениями. И во главе этого большого застолья Всегда восседал глава. Раньше это место занимал отец Астры, а они с Луаной располагались по левую и правую руку от него. Однако после того, как пост занял Ремус, остальные родственники оттеснили их с матерью значительно дальше, почти в самый конец. Черт подери, после того, что сотворила девушка, у нее даже не получалось ненавидеть своего дядю, узурпировавшего должность папы. Она обещала маме, что будет сильной. Она обещала это Данмару. Но вот сама молодая аристократка почему-то с каждым новым ударом сердца ощущала себя только слабее. «Сделай лицо повеселее. На тебя смотрят», — сердито прошептала мать, словно бы невзначай задев астру локтем. Девушка послушно натянула на уста легкую загадочную улыбку, боясь перечить Луане. В последнее время ее родительница очень сильно изменилась, даже не так, женщину будто подменили. Всегда рассудительная, но настойчивая красавица, привыкшая добиваться поставленных целей. В одночасье превратилась в какую-то совсем уж невыносимую Мегеру. Если за свою жизнь Астра привыкла, что леди Персус действует осторожно и скрытно, предпочитая решать проблемы посулами, обещаниями, а то и вовсе чужими руками, то теперь... Теперь Луана демонстрировала ярую готовность проламывать своим лбом стены. Молодая аристократка просто не могла узнать ее. Некогда первая красавица всего кольца ныне совсем перестала следить за своей внешностью, позволив плебейской седине пробиться сквозь благородный мрак ее пышной шевелюры. И более того, она совсем отказалась от использования косметики, отчего ее истинный возраст бросался в глаза слишком явно. Изысканные наряды и откровенные платья в ее гардеробе сменились строго практичными облачениями. На смену юбкам, драгоценностям и шелку пришли брюки, ремни и кожа. И над причинами таких разительных перемен украдкой ломал голову весь рот. «Как думаешь?» – тихо спросила девушка, пытаясь отвлеченным разговором скрыть свои истинные тревоги. «Почему Ремус сегодня не вышел к завтраку? Я не припомню ни единого раза, чтобы он пропустил его, находясь в поместье». И в самом деле, даже когда дядю в прошлое лето сразила какая-то хворь, он не нарушил традиции и вышел к всеобщему застолью. Тогда он попросил освободить десяток мест вокруг себя, чтобы ненароком не заразить кого-нибудь из членов рода. Но не позволил месту главы пустовать. «А я почем знаю?» — огрызнулась мать. «Животом, видимо, страдает. Трудно сидеть с довольной мордой на виду у всех, когда у тебя дерьмо в штанины брыжет». Астра, шокированная теми вещами, которые сорвались с языка ее родительницы, поспешно опустила голову к тарелке. Небесная тысяча, с ней точно происходит что-то неладное. Чтоб утонченная и благочестивая Луана изрекла подобную мерзость? Об этом даже думать смешно. По крайней мере, раньше от нее такого никто бы не мог ожидать. А тут она изъясняется подобно пьяному наемнику, разве что в зубах кинжалом не ковыряет при этом. Астра, погруженная в размышления, даже не подняла взгляда, когда хлопнули двери, ведущие в зал. Но сидящая рядом мать снова пихнула ее локтем. «Легок на помине!» Буркнула была мать, но почему-то осеклась. Девушка почувствовала, как ее родительница напряглась, а затем, подчеркнуто, медленно отложила свои приборы. Приготовься, моя девочка. Сейчас тебе предстоит доказать, что ты достойна. Недоуменно покосившись на леди Персус, молодая аристократка взглянула в сторону входа и обомлела. Там на пороге стоял дядя Ремус в совершенно неприглядном виде. Босой, в заляпанной какими-то пятнами длинной ночной сорочки, но зато с обнаженным мечом в руке. И что это на него нашло? Разве он не понимает, какое посмешище из себя представляет? — Астра! — надсадно завопил глава рода, крутя головой по всему залу. — Астра! Выходи и бейся, никчемная тварь! Ты... ты ответишь за все! Аристократы шумно загомонили, пытаясь понять, какая муха укусила их лидера. Судя по недоуменным выражениям лиц, Родня в происходящем понимала ничуть не больше самой девушки, которая даже не сразу осознала, что Ремус выкрикивает ее имя. И только одна лишь Луана не выглядела застигнутой врасплох этим бредовым явлением. «Ну же, встань! Он ищет тебя!» Настал момент истины. «Покажи, чему научилась!» Мать принялась буквально выпихивать свою дочь с резного стула вынуждая ее подняться на ноги, чтобы не упасть. Обескураженная Астра невольно распрямилась, и на ней тут же скрестились взгляды остальных родственников. Ах, вот ты где! Пророкотал дядя, направляясь прямо к ней. Я убью тебя, Астра! Мне давно следовало это сделать, но я пожалел тебя. Теперь же не жди от меня пощады. Скрести со мной клинки, проклятая мерзавка. «Что с тобой?» Заикаясь, пискнула рыжеволосая, подавляя желание отойти от обезумевшего Ремуса как можно дальше. «В чем я виновата?» Совершенно очевидно, что ее дядя был сильно не в себе. Сперва ей показалось, что он смертельно пьян, однако движения его выглядели слишком твердо и уверенно для захмелевшего человека. «Во всем! Ты виновата во всем!» Обличительно ткнул глава в сторону астры острием клинка. «Из-за тебя он пришел ко мне! Пришел, чтобы забрать ее! Понимаешь?» Но девушка не понимала, какого дьявола тут вообще творится, кто он, что забрал, и почему, в конце концов, ее родительница не ошеломлена происходящим, как все остальные. «Возьми, дочь». Мать сунула в руку аристократки что-то тяжелое, и опустив глаза, молодая Домина увидела, что это узкая шпага Луаны. Женщина вообще последние несколько осколков не расставалась с ней даже в опочивальне. Э, а... глупо протянула молодая Персус. И что мне делать? Биться, дура? Скорчила ужасную гримасу вдова. Дерись с ним, если сама не хочешь умереть. Испугавшись свою родительницу не меньше, чем надвигающегося Ремуса, девушка поспешила выйти из-за стола и принять боевую стойку, хотя ощущение нереальности происходящего упорно ее не покидало. Может, это все-таки к ней пожаловал долгожданный сон? Это многое бы объяснило. — Черт его шлюха! Я отправлю тебя вслед за твоим отцом! Дядя все никак не желал успокаиваться. И поток отборной брани, израгаемый им, вызывал отропь у всех свидетелей этого непристойного зрелища. Ближайшие ко входу члены рода вскочили со своих мест и попытались остановить тронувшегося умом главу. Однако тот принялся отмахиваться от них мечом, не позволяя к себе приблизиться. Нет! Пошли прочь, идиоты! Вы что, не понимаете? Если я не убью ее, то навсегда останусь. «Таким! Он не вернет мне ее! Пойди прочь! Пойдите прочь!» Глядя на медленные движения Ремуса и на то, как легко его обезоруживают простые владеющие, девушка окончательно запуталась. «Ее дядя ведь магистр, он должен играючи преодолевать их сопротивление. Так почему же он не взывает к искре?» Когда остальные члены рода отобрали у главы клинок и повисли на нем, как свора собак, со своего места вдруг вскочила Луана. Она без разговоров метнулась в самую гущу событий, расшвыряв всех миротворцев, как кучку сухих листьев. Мужчины отлетали в разные стороны, будто в их ряды вломилась не хрупкая, тонконогая женщина, а разъяренный боевой конь. «Вызов брошен!» Прокричала леди Персус, отбивая Ремуса из рук держащих его родственников. «И вы не посмеете мешаться!» Раскидав, пожалуй, с полдюжины сородичей, аристократка отобрала у них меч дяди и швырнула тому под ноги. Все с изумлением следили за ее действиями, и на лицах присутствующих читался один и тот же вопрос. «Что здесь происходит?» Откуда у посредственной владеющей, не отличавшейся в последние два десятка лет никакими особыми умениями, появилась такая сила? И догадки, невольно вырывающиеся из уст родни, среди которых чаще остальных, звучало слово «грандмастер», казались совсем уж фантастическими. Дядя Ремус тем временем подобрал свое оружие, мгновенно позабыв о скоротечной потасовке вокруг него. Он снова двинулся на Наастру, которая глупо хлопала ресницами, до сих пор не веря в происходящее. Однако, когда глава замахнулся на нее мечом, пелена вдруг спала с ее разума. Посторонние мысли ушли из головы, оставив только по-настоящему нужный сейчас холодный расчет. Девушка сразу отметила, что движения дяди выглядели какими-то слишком уж медленными, даже для обычного невладеющего. В сознании мелькнула догадка, что это, скорее всего, так кажется, на контрасте со здоровяком Асталом, который без анима Игнес удивлял своей реакцией и скоростью. А Ремус, когда он вообще брал последний раз в руки сталь, не прибегая к помощи Искры. Тридцать лет назад, когда еще даже не начал обучение в Девинатории. Первый удар тяжелого меча Астра приняла на лезвие шпаги, повернув его таким образом, чтобы чужое орудие скользнуло вдоль него и ушло в сторону, не задев аристократку. Уж чему-чему, а этому она у огромного приятеля Данмара научилась быстро. Все-таки глава был мужчиной и превосходил молодой Персус не только в габаритах, но и в физической силе. И по сравнению с пудовыми атаками Астала, Заставляющими ладони стонать от вибрации, идущих от клинка к эфесу. Нынешний удар ремуса выглядел совсем уж блекло. Поняв, что его меч не достиг цели, мужчина зарычал и принялся с утроенной яростью наседать на девчонку. Однако было сильно заметно, что без своей искры он даже оружие поднимает с некоторым усилием. Астра уже дважды могла бы поразить магистра, который по какой-то причине не хотел или не мог использовать анима Игнес, но медлила, не ощущая от него настоящей угрозы. Ремус же пыхтел, потел и грязно ругался, пытаясь достать племянницу, и постоянно поминал какого-то загадочного его, отобравшего у него что-то очень ценное. Один раз мужчина и вовсе проскользил взмокшей ступнёй по полированному мраморному полу, едва не растянувшись на нём. Но и тогда молодая домина не сумела заставить себя воспользоваться этим столь удачным моментом и нанести решающий удар. «Чего ты ждёшь?» — расслышала девушка гневный окрик матери, пробившийся к ней сквозь шум десятка чужих голосов. «Защищайся, Астра, пока он не убил тебя!» И аристократка защищалась. надеясь, что обезумевший ремус одумается и, овладевший им помутнение, схлынет. Подумать только, сколько раз она мечтала пустить своему дяде кровь за то, что он сделал с ее семьей. Как часто она прокручивала в своем воображении их схватку, в которой молодая Персус скидывает наглого узурпатора с захваченного им поста. И сама занимает кресло главы. Но сейчас, когда грезы могли стать явью, отчего-то крайне тяжело было решиться поставить кровавую точку в этом давнем конфликте. Потому что перед глазами сразу же возникал образ, лежащий на мостовой Линнеи, хватающийся за проткнутый живот. И от этих воспоминаний слабость разливалась по всему телу, делая руки ватными, И непослушными. Отвлекшись на свои переживания, Астра чуть было не пропустила коварный косой выпад, летящий снизу. Девушка инстинктивно подставила под него шпагу и тихо вскрикнула, когда кончик чужого клинка все-таки чиркнул ее по бедру. И только теперь к ней пришло осознание, что дядя бьется с ней всерьез. Это не тренировка, где могучий, но. Крайне осторожный остал методично вдалбливает ей свою науку. Это настоящая схватка, когда один человек искренне желает прикончить другого. И в данный момент этим другим являлась сама аристократка. На этот раз окровавленная фигура линии намертво отпечатавшись в памяти, подействовала на астру отрезвляюще. Она очень живо представила на ее месте себя, и страх за собственную жизнь подстегнул молодой Персус. Шпага в ее руках ожила, принявшись порхать значительно быстрее. Теперь девушка не только парировала выпады своего противника, но еще и опасно контратаковала его. Не успела взбешенное сердце стукнуть и двух дюжин раз, как Ремус получил сквозной укол в предплечье. Кровь быстро напитала светлая рука рукав его сорочки, но сам мужчина, похоже, полученного ранения даже не заметил. Он продолжал бездумно наступать, дико вращая глазами и поносить племянницу последними словами. В следующий раз острие тонкой шпаги чиркнуло возле самой головы, срезав дяде половину уха и прорубив плечо. Но тот снова не моргнул и глазом, не обращая внимания на подобную мелочь. Уже совсем отчаявшись одолеть своего родственника, который наседал на нее с упорством одержимого, Астра со всего размаху ткнула в сторону Ремуса клинком, особенно не надеясь на успех. Однако, именно после этого слепого выпада глава вдруг замер на месте. <клево> <клево> Дядя начал судорожно кашлять, Мрыжа розовой пеной сгуб, а потом медленно опустил голову, глядя на узкое острие, засевшее на целую ладонь в его груди. Зачарованный металл проскочил у него прямо между ребер, пробив легкое, и теперь уже бывший глава дома Персус начинал неотвратимо захлебываться в собственной крови. Девушка широко раскрытыми глазами смотрела на то, как ее родич валится на пол, увлекая за собой клинок, и выпустила свое оружие из рук. Громко звякнула гарда о бежевый мрамор, и этот отзвук стал гонгом, известившим об окончании безумного и спонтанного поединка. «Все члены семьи заголосили перебой и разобрать хоть слово в этой какафонии оказалось попросту невозможно. Однако все разом затихли, когда вперед вышла Луана, с вызовом заглядывая в лица родни. Сейчас она походила на разъяренную фурию, сошедшую со страниц древних сказок. И после недавней демонстрации ее внезапно возросшей силы никто не отважился сказать ей и слово. «Нам нужно созвать совет рода», – провозгласила она, не обращая внимания, что встала прямо в растекающуюся из-под ремуса багровую лужу. «Наша семья нуждается в новом лидере. И чем скорее мы определимся с кандидатурой, тем лучше для нас. Если кто-то со мной не согласен, я предлагаю ему говорить прямо сейчас». В ответ не прозвучало ни единого возражения. Только лишь рьяные сторонники покойного главы позволили себе бросить тяжелые взгляды на Астру и ее мать. Кажется, они без лишних проволочек могли предсказать итоги грядущего семейного совета, а потому понимали, что их неприятие ничего уже не решит.